Глава двадцать первая Кабриолет оправдал возложенные на него надежды на тысячи процентов. Благодаря его грандиозной репутации в среде инквизиторов, он перетягивал бойцов в наше неформальное братство целыми звеньями. Не успел я толком привыкнуть к новой численности, а нас уже перевалило за две сотни. И это с учетом того, что на весь батальон московского ГУБИ приходится меньше тысячи ликвидаторов. Вроде бы это лишь одна пятая часть всего личного состава боевой инквизиции, а с другой стороны, кабриолет приводил к нам только старых и проверенных ребят, тех, у кого в подчинении ходят новички, и отслужившие чуть больше года, и совсем зеленые курсанты. Стоит им бросить клич среди молодых подопечных, и под наши знамена сбежится еще столько же служащих. А на выходе получится хоть маленькая, но все-таки армия. Да не абы какая армия инфестатов, вооруженная и опытная. И сообща мы сможем решать задачи совсем иного порядка. Но пока таких глобальных операций на горизонте не маячило. Мы отыскивали одаренных, тщательно следили за ними, устраивали им провокационные проверки, но крупная рыбка в сети пока не шла. Хотя мы и предполагали, под какой именно корягой она может дремать так что я с чистой совестью решил устроить себе выходной. По засадам я еще успею насидеться, надо и своей любимой избраннице время уделить. Без меня братья не пропадут, они ребята головастые». «А вот и я!» — рядом плюхнулась Марина, прижимая к себе обеими руками массивное ведерко мороженого с двумя длинными ложками. «Уже выбрал, что смотреть будем?» «Еще нет, на новость не наткнулся», — с небольшой задержкой отозвался я, целиком погрузившись в сюжет. Ну да, ну да. Закатила глаза девушка. И почему я не удивлена? Подожди, Мариш, пять минут буквально, попросил я, и вновь сосредоточился на словах диктора. Были теши из Ванкувера в Дубай, исчез с радаров на территории Российской Федерации в 19 часов по московскому времени. Позднее стали поступать сообщения от местных жителей Саратовской области, которые видели в небе воздушное судно, пикирующее без признаков маскирования. Именно по их свидетельствам удалось оперативно установить место крушения пассажирского лайнера. К настоящему моменту на месте катастрофы работают аварийно-спасательные расчеты в составе более 300 человек и при поддержке 47 единиц техники. Предварительное число жертв уточняется. Сведений о выживших нет. Премьер-министр Канады в связи с этим событием выразил «Ужас какой!» — поезжалась девушка, то ли от холода мороженого, то ли от страха. «Это ж сколько там человек погибло!» «Зависимость от...» компоновки салона Боинга до полутысячи», — озвучил я информацию, которую слышал в новостях. «Капец. Целое кладбище. Можешь себе представить?» «Более чем. Помню, у нас на службе...» — начал было я припоминать, но Марина перебила меня, совершенно по-детски зажав уши ладонями. «Ня-ня-ня, ничего не хочу слышать», — загласила она, удерживая ведерко с мороженым между коленей. «Юра, это риторический вопрос. Не надо мне рассказывать страшилки свои». ладно Невозмутимо пожал я плечами. — Просто думал, что тебе интересно будет. — Давай лучше кино посмотрим, как собирались, а? Если не можешь выбрать, то верни на базу волшебную телевизионную палочку, я сама поищу. Перевеличенно громко цокнув и закатив глаза, я передал пульт от телевизора в руки возлюбленной. — Ну, пусть сама поищет что-нибудь нормальное в этой пестрой мишанине телеканалов, раз так хочет. Маришка принялась увлеченно сжать на кнопки И уже через десяток минут мы смотрели какую-то иностранную молодежную комедию. Не самое интеллектуальное времяпрепровождение, ведь большая часть шуток в кино оказались построены на употреблении алкоголя и беспорядочных половых связях. Но я в целом не возражал. Некоторые ситуации и впрямь выглядели комично. Ну и Маришке вроде нравилось, а это самое главное. Вжж. Юр, это у тебя Оторвалась от телевизора девушка. «К сожалению», — грустным тоном подтвердил я. На экране смартфона высветилась фамилия Комбата. И мне стало предельно ясно, полковник звонит отнюдь не для того, чтобы осведомиться о моем здоровье. Похоже, стряслось нечто дерьмовое. «Жарский, слушаю», — четко проговорил я в трубку. «Алло, факел! Гештаб беспокоит!» — ударил по мозгам скрипучий, но невероятно громкий голос начальника. «Критический уровень угрозы! Собирай манатки и дуй на построение! Ты нужен в полном боевом облачении!» «Критический? Твою мать, у них там аид, что ли, восстал!» Пронеслось в моих мыслях, но голос остался мертвенно спокойным. «Понял. Буду через десять минут. Когда объявили? Куда мне родню прятать?» Анатолий Петрович явно напрягся, сдерживая себя. Похоже, ему хотелось в своей фирменной манере наорать на меня и приказать шевелиться, а не разглагольствовать. Но наши с ним взаимоотношения за последний год как-то незаметно трансформировались, отойдя от классических армейских начальник-подчинённых. Да что говорить, я сам очень сильно изменился. Отвёк я от того, чтобы на меня орали, будто на провинившегося шкалера. и откровенно говоря, не уверен, что я подобное теперь вообще вытерплю. «Никуда, расслать булки!» — всё-таки сдержал себя гештаб. «Чрезвычайное положение объявлено в одном из районов Саратовской области». — Это там, где канадский Боинг упал? — спросил я, ощущая, как где-то под солнечным сплетением зарождается неприятное предчувствие. — Да, все подробности уже на месте. Инструктировать тебя будет лично, Крюков. — Выезжаю. Сбросив вызов, я одним прыжком соскочил с кровати, на которой мы с Маришкой намеревались провести весь выходной, и принялся одеваться. — Юра, ну не говори, что опять! — сокрушенно простонала девушка, хватаясь за голову. — «Опять?» «Да ну сколько можно?» — неожиданно скричала она. «Это закончится хоть когда-нибудь!» Я замерз, занесенный над штаниной брюк ногой, и поднял взгляд на девицу. «Не смотри на меня так!» — пробормотала Марина, оперативно двигаясь на другой край постели. «Мне страшно!» «Что это сейчас было?» — глухо поинтересовался у насупившийся избранницы. она что похоже, Жарский?» Впервые на моей памяти назвала она меня по фамилии. «Устала я от твоей службы. Надоело мне, что ты постоянно где-то там, а не рядом со мной, понимаешь?» «Понимаю», — не стал я припираться. «Но что ты предлагаешь?» «Ничего», — сердится сложила на груди руки девушка. «Это уже тебе решать». «Вот именно, Марина», — сурово припечатал я. «Это решать предстоит мне. Но я просто хочу напомнить, что если бы не моя служба, от которой ты так устала, то мы бы даже не встретились». «Собираешься попрекнуть тем, что я чуть не стала жертвой инфестата?» Бросила она на меня осуждающий взгляд. «Вообще-то я о нем совсем не хотел упоминать», — сохранял я сдержанный тон. «Но если ты увидела в моих словах именно этот подтекст, то ты крайне плохого мнения обо мне». «Послушай, Юр, вот не надо только...» «Нет, это ты меня послушай, Марина», — слегка повысил я голос. «Ты с самого первого дня наших отношений знала, кто я. Знала, чем я занимаюсь и с кем борюсь. Тебя это устраивало?» Но если вдруг у тебя остались какие-то иллюзии, на сей счет, то давай я их развею. Так будет всегда. Я не изменюсь. Я буду бродить по заброшенным подвалам и совать голову в пасть по рождению мне крайфира, покуда меня носят ноги. Я буду истреблять кукловодов и постоянно вонять дымом. Буду появляться и исчезать в любое время дня и ночи. Инфестаты и нежить, знаешь ли, под мои выходные не подстраиваются. Я не исключаю, что мне богом уготован совсем нерадостный финал. наверное однажды Я уже не вернусь домой, погибнув окончательно и бесповоротно. Возможно, даже сегодня. Однако я это понимаю, но все равно беру в руки косу и иду в пекло. Потому что таков мой святой долг. Маришка под тяжестью моих слов окончательно сникла, растеряв последние крохи желания устроить ссору. Она опустила голову, угодив длинными волосами прямо в ведерко с тающим мороженым, но даже не заметила этого. «А как же я?» — жалобно спросила она. Разве я не заслуживаю твоего времени?» «Я отдаю тебе каждую свою свободную секунду, Марин. Мне жаль осознавать, что этого недостаточно, однако не могу обещать большего. Я точно так же, как и ты, не ведаю, что будет завтра, но если тебя это обеспокоило уже сейчас, то...» «Юра, подожди, выслушай». «Некогда, Марина, прости», — медленно покачал я головой. «Мне надо идти. Генерал ждет меня лично. Поговорим о нас позже». «Разве это нормально?» «Что у тебя служба на первом месте?» — выкрикнула мне в спину девушка, когда я уже выходил из комнаты. Пришлось остановиться и выдать напоследок. «Каждый вызов — это чьи-то спасенные или загубленные жизни. Тебе или не знать, Мариш? Я не могу ими пренебрегать. Я должен идти». Оглушительный шум винтов над головой Знакомая тяжесть толстой шкуры Экбе, громоздкая коса, три на коленях. С момента нашей с Маришкой ссоры прошло чуть более трех часов, а я уже сидел в вертолете и мчался с группой саратовских инквизиторов к городу Ершов. Со мной отправили четыре малых звена ликвидаторов. Остальные силы Губи дожидались уже на месте, держа совместно с регулярными войсками в оцеплении целый город. Что там происходило, пока еще было непонятно. Командование предполагало, что банда радикальных инфестатов совершила массированное нападение, однако их личности, численность и намерения оставались неизвестны. Беспилотники целым роем кружили над городом, следили за движением на улицах с десятками объективов, но никакой ясности на ситуацию пока не пролили. Единственное, что не вызывало сомнений, это присутствие нежити в населенном пункте. Военные уже понесли первые потери и доложили о столкновениях с умертвиями и редкими куклами. Сами по себе мертвецы против брони и начиненных белым фосфоровым пуль мало что могли сделать, поэтому солдаты осторожно занимали квартал за кварталом. Но потом им попались первые упыри, и продвижение завязло. Больше о происходящем в Ершове ничего не было известно. Даже о том, есть ли еще выжившие среди двадцатитысячного населения. Собственно, именно потому Крюков решил откомандировать меня в Саратовскую область. Моей задачей было не участие в зачистках и других боевых столкновениях, а обнаружение радикальных инфестатов. И все. Даже приближаться к ним мне запретили, переложив обязанность по их уничтожению на саратовских ликвидаторов. Генерал явно не горел желанием рисковать столь ценным активом, который способен чувствовать одаренных. Такая корова, как говорится, и самому нужна в Москве. Но стремительность, с которой Ершов затопила туманом войны, навела конкретную такую суету в кремлевских кабинетах. Поэтому Крюков оказался вынужден идти на уступки и отправлять меня в самое пекло. Возникшую проблему абсолютно всем хотелось разрулить максимально быстро. «Факел, готовность две минуты!» — прозвучал в гарнитуре голос командира судна. «Принял!» — коротко известил я. «Сейчас вертолет пойдет на снижение и облетит город на высоте 20-40 метров. Стало быть, мне пора на исходную». Уже стоя у люка, я открыл клапаны ИКБ и сразу же почуял, как Дарт опорчит воображаемую спину, реагируя на присутствие инфистата. «Кто не задраился?» — ряхнул я в эфир и грозно развернулся к инквизиторам. Бойцы на мой окрик даже не шелохнулись, но внутренний зверь сразу же успокоился. Вот и думай теперь, то ли забывчивый кто-то попался, то ли нарочно меня коллеги испытывали. Решив пока над этим не заморачиваться, я пристегнул к поясу страховочный трос и спустил ладонь на рычаг, отпирающий боковую дверь на фузеляже. «Пакел, высота пятьдесят метров. Можешь начинать!» — доложил капитан. «Приступаю!» Усилием мускулатуры и микроприводов костюма я отпер люк и чуть не выпал из салона, ошеломленный внезапно нахлынувшим трепетом. Кулаки непроизвольно сжались до хруста, а дыхание перехватило, будто мне на грудь опустили десятитонную плиту. Меня буквально придавило и оглушило исходящими снизу миазмами чужого могущества. Словно... словно и вправду сам Аид решил посетить сей провинциальный городок. Иную ассоциацию мой мозг оказался попросту бессилен вообразить. Один или несколько заползших вершов инфестатов были неописуемо сильны. Я даже в самых смелых предположениях не допускал, что можно развиться до такого уровня. Я натурально ощущал себя крохотным мальком кельки, проплывающим над мордой дремлющей акулы мой дар от этого сжимался в малюсенький комочек, стараясь стать как можно незаметнее перед лицом куда более грозного собрата. Совсем неудивительно, что в таком состоянии я далеко не сразу обратил внимание на динамик гарнитуры, который уже охрип от требовательных воплей офицера, курирующего операцию. — Факел! Факел! Факел парусу! Ответь! Доклад! Доклад! Майор, прием! — Факел на связи! — сипло пробормотал я в микрофон. — Ну, наконец-то! Совсем, что ли, оглох? Быстро докладывай! Что там у тебя? «Тут пипсец!» — емко охарактеризовал я обстановку. «В городе засело нечто!» «Одаренные? Много?» «С высоты непонятно, но шлейф идет с определенного направления. Либо один, либо все скучковались в одном месте». «Примерно сопоставить уровень с квалификационными разрядами губи сможешь?» — выцеживал из меня куратор информацию. «Без вариантов!» — категорично помотал я головой. «Это все равно, что пытаться школьной линейкой экватор измерить. Тут величина другого порядка». То, что я чую, лежит где-то далеко за пределами официальных градаций. — Примерное местоположение? — С точностью до метра не смогу установить, — признался я. — но вроде бы где-то на южной окраине. — Это все? — Пока да. Мне нужно спуститься вниз для большей ясности. — Забудь! — тут же отрезал голос у наушники. — Генерал-майор приказал держать тебя подальше от активных действий. Сначала в Вершов войдут регулярные войска и Саратовская инквизиция. — И куда они двинутся? — вспылил я, перебивая офицера. «Слепую? Кончай там штаны и ссаться, а то я буду действовать самостоятельно». «Ты... вы... Факел, я доложу о вашем поведении московскому начальству!» «Слышишь, Парус, да мне сырать продолжил я давить на собеседника. «Я могу прямо сейчас шагнуть вниз и отправиться на поиски инфестата в одиночку. И хрен вы что со мной сделаете! Я пулеметную очередь в грудину принял, но не успокоился, пока дело до конца не довел. Меня высота в тридцать-сорок метров уж точно не остановит!» «Отставить факел! Не вздумай!» — отрывисто, будто собаки приказал куратор. Разве что «фу» при этом не добавил. «У тебя другая задача!» «Свою задачу и цель я вижу получше твоего!» — грубо оборвал я его. «Поэтому выбирай, командир! Либо я иду туда один, либо ты даешь приказ экипажу снижаться, а саратовским бойцам десантироваться вместе со мной. Решай!» Я уже чуть согнул колени и к прыжку. Поскольку был уверен, офицер меня пошлет далеко и надолго. Мне даже в теории не казалось возможным, что Куратор прогнется перед заносчивым столичным наглецом. Однако Крюков, похоже, весьма красноречиво описал, какая участь постигнет каждого из ответственных ФСБНовцев, если я пострадаю. «Птаха-7, семь – ожила общая волна после продолжительной паузы. «Высаживай всех там, где укажет факел». «Готовы зажечь!» – повернулся я к саратовским инквизиторам, немного обалдевшим отрезки перемены боевой задачи. Вот они летели в подкрепление военным, которые не могли пробиться сквозь стайку упырей, а теперь раз — высадка посреди враждебного окружения. Но ничего не поделать, парни. Доля у нас такая — быть орудиями в руках создателя. Капитан вертолета исполнил мои указания в точности. Он опустил машину на высоту метров четырех и завис над пустырем, который отлично просматривался и простреливался. Так любую тварь, решившую сунуться к зависшему борту, поджарит раньше, чем она до него добежит. Я, подавая пример остальным ликвидаторам, лихо сиганул вниз первым. Мягкая земля спружинила, принимая на себя вес моей неподъемной туши, закованной в ИКБ, и погасила инерцию прыжка. Даже перекатываться не пришлось. Приклад косы в плечо. Тепловизор на полный контраст. Я крутил стволом и готовился встретить любого врага очередью цирконевых снарядов. Но в округе царила мертвенная тишина и могильное спокойствие, оживить которые не мог даже рокот двигателей вертолета. Двенадцать бойцов быстро выгрузились и заняли круговую оборону на пятачке пустыря. Я махнул пилоту, показывая, что он может лететь, и провел оперативную ревизию имеющихся в моем распоряжении сил. Да, я настолько обнаглел, что стал воспринимать саратовских инквизиторов своими подчиненными. Но не они сами, ни не Куратор, непрерывно висящий с группой на прямой связи, не спешили меня ставить на место. Итак, что у нас? Четыре ликвидатора вгб нового образца с бронеэлементами из инновационной дилатантной пены. Если считать вместе со мной, то нас таких было пятеро. К сожалению, процесс обновления экипировки у нашего брата шел неравномерно. В Москве-то служащие уже несколько месяцев, как получили более продвинутое облачение. А остальные инквизиторы в отряде довольствовались костюмами прошлой серии с металлопластиковой обшивкой, в случае чего придется их держать в аррегарде, подальше от активных действий. Зато с боезапасом проблем не было. Подсумки просто по швам расходились от напиханных в них шашек и снаряженных цирконевыми патронами бубнов для винтовок. При должной всноровке и капельке везения... Мы можем с помощью своего БК спалить дотла половину Иршова, но я надеюсь, что такой необходимости у нас не возникнет. ну и дополнительным бонусом для меня стала пара ликвидаторов, которые прекрасно ориентировались в этом городке. — Седой, что в той стороне находится? — спросил я одного из них, указывая туда, откуда исходил угрожающий флёр чужого дара. — Госпиталь там, — глухо отозвался инквизитор. — Хреновый знак, — неодобрительно цыкнул я невольно вспоминая лабораторию Семеновского инфестата. Хоть сам я никогда еще не занимался некроформацией, но у меня почему-то возникло стойкое впечатление, что на операционных столах и кушетках создавать упырей куда сподручнее.